— закричал он сердито. Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки.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 сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли на Дораговой, спускаясь в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было за Кавказье. Повеселевшие концессионеры пошли быстрее. В Пасанауре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 Деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. Я хотел было подойти к ним потанцевать. Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это Зак Автопромторг? Эти люди, слышите, Киса, выиграли пятьдесят тысяч рублей. Вы сами видите, Кисуля.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 Глухо бумнил кавказский оркестр, и маленькая девочка под счастливыми взглядами родителей по собственному почину танцевала между столиками лезгинку. Прикажите чего-нибудь подать, — втолковывал Бендер. По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр. — И поесть чего-нибудь, — сказал Остап.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 — продолжал стаб встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину. — Да, — гордо процедил полит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал не невдалеке от Сиони. — Да, — шептал Остап, — мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабелум. — Не надо, — твердо сказал Кислярский.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 Воробьянинову в магазине готового платья, операции были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхт-клуба. В этом одеянии иполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился. Походка сделалась твердой. «Ах!» — говорил Бендер. «Высокий класс! Если бы я был женщиной...»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 выстроила вдоль берега свои крошечные ловчонки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями, под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы «Крым-Курсо» и товарищество «Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махали платками. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную.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 Все живое выбежало на улицу, подклынувший, наконец, свежий дождь. — За мной, киса! — скомандовал Остап. — В случае чего мы, не нашедшие выхода из театра провинциалы... Они пробрались на сцену и, чиркая спичками, но все же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал вверх по лестнице в Бутафорскую. — Идите сюда! — крикнул он. Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх. Видите, сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступили угол гампсовского стула и сектор зонтика с надписью Хочу. Вот, вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте киса спички, я его вскрою. И Остап полез в карман за инструментами. Нус! — сказал он, протягивая руку к стулу. — Еще одну спичку, предводитель. Вспыхнула спичка. И странное дело. Стул сам собою скакнул в сторону, и вдруг на глазах изумленных концессионеров провалился сквозь пол. — Мама! — крикнул полит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать.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 Причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровища из рук концессионеров. Товарищ Бендер, что это такое? кричал и Полит Матвеевич в ужасе. Остап был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике. Что это? вопил воробьянинов. С улицы доносились крики, звон и топот.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 Это что такое? Бунт на корабле. Отдайте стул, слышите? Это мой стул, закликотал воробьянинов, перекрывая стон плач и треск несшиеся отовсюду. В таком случае получайте гонорар, старая колоша! И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами.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 И развороченный людьми гампсовский стул, цветочки которого улыбались в зашедшему в облачной пыли солнцу. И Полит Матвеевич встал на четвереньки и, обратив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся,